«Аскольд Флоу. Мертвецкий круиз». Читает Денис Борисов. Глава первая. «Прикрой меня! Я взорву этот чертов мост!» Закричала прямо в ухо полуглухая от недавнего артобстрела соратница. Дама боевитая, смелая и дерзкая. Соблюдая все меры предосторожности, я высунулся из укрытия и взял на прицел несколько прущих вперед тварей. Их не останавливал плотный огонь наших защитников и взрывчатка. Но в моих руках была мощнейшая переносная винтовка, созданная для противодействия даже мобильной бронетехнике. Боевая подруга ловко скакала в видавшем виды бронекостюме в сторону моста, соединявшего часть города и расположившуюся на нашей стороне военную базу. Не знаю, успеет ли она, добежит ли, но я постараюсь ее прикрыть. Все-таки навыки стрельбы за столько лет я довел до уровня, близкого к совершенству. Бах! С верепом, злобным монстром пуля вылетела из гнезда, яркой вспышкой пламени и мощной отдачей попрощавшись со мной. Голову твари просто снесло, и она так и не добежала до подхватившей заветный контейнер с нейропластидом соратницы. Ну вот, мы уже прошли дальше, чем прошлая группа. Еще один монстр выскочил из-за горящей бронетехники, и я тут же сместил дуло ружья, чтобы вывести его на прицел. Бах! Половину корпуса как ветром сдуло. Я продолжал стрелять, а она бежать. Закончились патроны. Перезарядка. А дальше... Успела красотка нырнуть в укрытие. Бах! Бах! Я сделал еще два выстрела, убивая прущих к ней трехметровых хитиновых тварей, и отступил. Под стеной дома, в котором мы засели на этой стороне улицы, у самого входа в военную часть уже бушевали монстры. Огромное, но такое родное ружье отправилось за плечи, а я двинулся к лесенке, ведущей на крышу. Пока твари доползут по внешней стене, я должен успеть занять более выгодную позицию. Рядом заработал пулемет, перекрывающий шум двигателя и лопастей вертолета. Эта группа прикрытия заметила рывок моей безымянной напарницы и попыталась прикрыть ее, отвлекая тварей, что уже увязались за ней. Сейчас она вскочит на трубу, идущую вдоль всего моста, и добежит практически до середины. Ну, а дальше? Бывало по-разному. Я в этом проклятом месте отражаю атаку монстров не первый раз. Я развернулся, стоя на краю, и стянул с себя ружье, беря в прицел противоположный край покатый местами дырявой крыши. Сперва показалась огромная лапа, затем ее обладатель. Бах! Голова монстра взорвалась переспелым арбузом, и я кинул ружье на соседнее здание. Этажей в нем было меньше, крыша плоская. Имелся, конечно, риск повредить ружье, но оно сделано на совесть. Хоть им как дубиной махай. Сам прыгнул следом, перекатился, подхватил ружье и нацелился на козырек соседнего здания, того, откуда я только что сиганул. Мгновение, еще один выстрел, и тварь отправляется в небытие. По ту сторону дома, что скрыл от меня обзор, прозвучал взрыв. Мощный, заставляющий дрожать здание вокруг. Надеюсь, она все сделала как надо, и мост обрушился. Если так, то у нас будет еще полчаса времени. Если нет, не больше 10 минут. Я отправился к новой точке, где развернул настоящую охоту на тварей, что постепенно проникали в эту часть города. Последний патрон тяжело ранил командира отряда тварей, и я с неудовольствием заметил, что он не просто выжил, а еще и меня заметил. Ушел налегке, понимая, что от этой махины с ружьем я просто не убегу. Мои ноги несли меня в сторону военной базы, что успела хоть немного окопаться и занять оборону. Я настрелял и убил достаточное количество тварей, чтобы получить в терминале новое оружие. Добежать бы. Стой, вернись в строй, приказал офицер, но я слишком хорошо знал, что будет дальше, и поэтому сходу вломил ему в солнечное сплетение, оставляя за спиной. Там же из земли начала выбираться землеройная машина врага. Город со своими коммуникациями для нее огромная преграда. Но именно в этом месте городские службы существенной преграды в виде многочисленных труб и кабелей не проложили, и она без проблем доставила десантную группу к оборонительным рубежам. «Казарма номер один, номер два. Вот она моя, нужная. Казарма номер три. Сразу ухожу в подвал и ударом ноги выбиваю плохо закрытую дверь. Как и всегда». Очутившись внутри, сразу вижу исходящее из-за поворота красное свечение и устремляюсь к нему. Рука падает на алый шар, и перед глазами вспыхивает меню с моими очками достижения, балансом и другими вкладками. Сразу же нажимаю на магазин и нахожу нужное мне оружие. Огромная технологическая пушка со странными баками-конденсаторами энергии. Мощности заряда хватит всего на два выстрела, но каких... Выскочив на улицу и добежав до главной и, что важно, прямой дороги в нашей военной части, вижу, как десантники, насекомоподобных тварей, заканчивают вырезать защитников. Наших защитников. Тут же прицеливаюсь и задерживаюсь на три секунды, ожидая, пока заряд передастся пушке. Пуф! Бум! Все. Нет больше ворот в нашей военной базе. И штурмующих отрядов врага тоже нет. Еще один заряд остался, и мне крайне любопытно, кто в этот раз появится в моем сне. Командир тварей со своей свитой из тысячи мелких, словно кошка гадов, или шагоход. О как! Сразу и основное блюдо, и десерт. Два в одном. Удивился я, наблюдая сидящего на шагоходе командира монстров и окруживших их тварей. Индикатор заряда начал тревожно набирать тональность, и очередной выстрел стер тварей из нашего мира, большую их часть. Даже их бронированный штурмовой шагоход не выдержал и разлетелся на кусочки. А земля и асфальт сплавились, превратившись в черное оплавленное стекло на месте бывшего КПП. «Неплохо. вы заряды кончились». Но в этот раз я набрал много очков достижений, и баланс должны увеличить в следующий раз. Прикинул я возможный остаток и пошел за базовой штурмовой винтовкой. Раз уж падение последнего оплота в пока еще свободном городе людей откладывается, я еще повоюю. Главное не забыть забрать пистолет с последним патроном на поясе. Ведь эта битва никогда не выигрывается. Уж я-то знаю.